Джек невнятно пробормотал что-то, потом снова вырубился. Возле его койки стояло кресло с подушкой. Я снял подушку и уселся рядом с Джеком. И подумал, долго ему все равно не протянуть. А когда Джонни вернется, просто скажу, что бедный старина Джек испустил последний вздох, отдал Богу душу, отмучился наконец, и подушка снова будет лежать в кресле. — Нет, я делаю это для блага Джонни и Джека тоже. — Вижу тебя, Чамма, — вдруг отчетливо произнес Джек. — Надо сказать, он перепугал меня просто до смерти. — Джек! — окликнул я его, упершись локтями в подушку. — Ты как? — А, приятель? Взор его затуманился. — Покажи... Тот фокус с мухами пробормотал он и снова уснул. Но проснулся, надо сказать, как раз вовремя. Иначе бы Джонни, вернувшись, нашел на койке мертвеца. Джонни вернулся, с грохотом распахнул дверь и ввалился в комнату. Я даже выдернул пушку. Он увидел ее и заржал. — Убери свою пукалку, приятель, и давай пакуй барахло. — Что случилось? — Съезжаем отсюда к чертовой бабушке. Он выглядел лет на пять моложе, — Давно пора, правильно я говорю? — Да уж. — Как он тут без меня, в порядке? — Ага, — ответил я. Подушка лежала на кресле, на ней было вышито «До встречи в Чикаго». — Так никаких изменений? — Никаких изменений. — Аврора, — сказал Джонни. — Есть тут такой маленький городок неподалеку. И мы едем туда с Волни Дэвисом и его подружкой. Он склонился над койкой, Рыжие волосы Джека и без того не слишком густые начали выпадать. Вся подушка была в этих тонких волосках, а на макушке у него образовалась белая, как снег проплешина. — Ты что, оглох, Джек? — рявкнул Джонни. — Времени у нас в обрез. Надо сматываться и побыстрее. Усек? — Пройдись на руках, — как делал Джонни Диллинджер, — пробромотал Джек, не открывая глаз. Джонни продолжал улыбаться и подмигнул мне. «Видишь, он все понимает», — сказал он мне. «Просто притворяется, что спит, правда?» «Ясное дело», — ответил я. Мы ехали в «Аврору». Джек сидел, привалившись к дверце, и голова его билась о стекло всякий раз, когда машина подпрыгивала на ухабах. Сидел с закрытыми глазами и вел долгий и путанный разговор с людьми, которых никто из нас не видел. Выехав из города, мы с Джонни опустили стекла, Вонь в машине стояла невыносимая. Джек сгнивал заживо изнутри, но все никак не умирал. Где-то я слышал высказывание, что жизнь человека хрупка и скоротечна, но, глядя на Джека, как-то не слишком верилось в это. «Этот доктор Моран оказался сущим сопляком», — сказал Джонни. «Мы ехали через лес, город остался позади». И я решил, что просто не могу доверить какому-то сопляку и недоноску в жизнь моего товарища. Но и с пустыми руками тоже не собирался уходить. Джонни всегда путешествовал заткнутым за пояс брюк револьвером 38-го калибра. И вот он вытащил его и показал мне, как, должно быть, показывал доктору Морруну. И вот я ему и говорю. «Знаете что, док, когда у человека больше нечего взять, я отбираю у него жизнь». Он сразу понял, что я не шучу, и позвонил своему приятелю, Волни Дэвису. Я кивнул, с таким видом точно это имя мне что-то говорило. Позже выяснилось, что Волни Дэвис был членом банды Ма Баркера. Очень славный оказался парень. И док Баркер тоже. А подружка Волни носила прозвище Крольчиха. Прозвали ее так, потому что эта дамочка несколько раз сбегала из тюрьмы с помощью подкопа. И вообще она была самой крутой из всех. Козурная дамочка, иначе не скажешь... Она, единственная из всех, согласилась помочь нашему бедному Джеку. Ни от кого другого не было толку. Ни от всех этих торговцев пилюлями, ни от хирургов, которые только и умели что измываться над физиономиями актеров, и уж определенно не от доктора Джозефа морона Он же сопляк, он же недоносок. Баркеры были в бегах после неудавшегося киднеппинга. Сам мабаркер давным-давно смылся, кажется, во Флориду, Их притончик в «Авроре» был не бог, весь что. Четыре комнатушки, никакого тебе электричества, сортир во дворе. Но все равно лучше, чем комната в салоне Мерфи. Ну и, как я уже сказал, подружка Волни, по крайней мере, хоть старалась что-то сделать для нас. Мы находились здесь уже вторую ночь. Она расставила вокруг кровати керосиновые лампы, потом простерилизовала нож для чистки картофеля в котелке с кипящей водой. Если вам, ребятишки, вдруг приспичат блевануть... — предупредила она. — Постарайтесь потерпеть до тех пор, пока не закончу. — За нас не переживай, — сказал Джонни. — Мы будем, окей. — Правда, Гомер? Я кивнул, но без особой уверенности. Меня уже начало подташнивать при виде всей этой подготовки. Джек лежал на животе, повернув голову на бок, и что-то бормотал себе под нос. Не умолкал ни на секунду. Что бы ни происходило, для него комната была наполнена людьми, которых видел только он. — Надеюсь на это, — сказала крольчиха, — потому как, если начну, обратной дороги уже не будет. Тут она подняла голову и увидела стоявшего в дверях Дока, а рядом — волни Дэвиса. — Вали отсюда, лысый, — сказала она Доку, — и не забудь прихватить с собой большого вождя. Волни Дэвис был таким же индейцем, как я, китайским императором, но его вечно так подкалывали, потому что вырос он среди чироки. Еще мальчишкой он стырил пару башмаков, и какой-то умник-судья влепил ему за это три года тюрьмы. С этого и начал Волни Дэвис свой путь преступника. Волни с доком вышли. Как только они скрылись из виду, крольчиха решительным движением сделал на спине Джека надрез в виде буквы Ха, колени у меня подогнулись. Я просто был не в силах видеть все это. Я держал Джека за ноги. Джонни сидел рядом в изголовье и бормотал какие-то слова утешения, но это не помогало. Когда Джек начал орать, Джонни накрыл ему голову кухонным полотенцем и кивком дал крольчихе понять, что продолжало, а потом все время гладил Джека по голове и говорил, чтобы тот не волновался. Все будет просто чудесно. Ох уж эти крольчихи! Почему-то женщин принято называть хрупкими созданиями, но про нашу подругу сказать этого было никак нельзя. Да у нее даже рука ни разу не дрогнула, честное слово. Из надреза хлестала кровь то алая, то с черными сгустками, а она врезалась в рану все глубже. И вот, наконец, из нее пошел гной, желтовато-белый, но попадались в нем крупные зеленые сгустки. И все это было очень похоже на сопли. Короче, кошмар какой-то. Но когда она добралась до легкого, вонь стала просто невыносимой. Наверное, в тысячу раз хуже, чем во Франции во время газовой атаки. Джек судорожно и со свистом втягивал воздух. В горле у него клокотало. Те же звуки доносились и из легкого. — Тебе лучше поспешить, — заметил Джонни. — У него утечка, как в воздушном насосе. — Без тебя знаю, — огрызнулась крольчиха. Пуля засела в легком. «А ну-ка, держи его крепче, красавчик!» Вообще-то Джек не слишком сильно брыкался. Здорово ослаб за последнее время. И по свистыванию становилось все тише и тише. В комнате было чудовищно жарко из-за расставленных вокруг постели керосиновых ламп. К тому же они нещадно коптили. И эта вонь смешивалась со страшным запахом гангрены. «Надо было открыть окно перед тем, как начинать операцию, но мы не догадались это сделать, и теперь в любом случае было уже поздно. Крольчиха запаслась целым набором щипчиков, но ей никак не удавалось ввести их в рану. Мать твою выругалась, она отшвырнула щипцы, а потом запустила в кровавую рану всю пятерню и стала шарить там. И вот, наконец, нашла пулю, подцепила ее, выдернула и бросила на пол. Джонни наклонился, чтобы поднять, но она строго заметила... Успеешь забрать сувенир, красавчик. Лучше держи своего дружка и крепче. Она принялась запихивать в рану марлю. Джонни приподнял край кухонного полотенца, заглянул под него. Успели как раз вовремя, — с ухмылкой заметил он. Старина Ред Гамильтона уже стал синеть. За окном послышался шорох шин, подъехала какая-то машина. Вполне возможно, что копы, но тут уж мы ничего не могли поделать. «А ну-ка, нажми хорошенько», — сказала она мне и показала на дырку, сторчащую из нее марли. «Гладильщица из меня никакая, да и швея тоже. Но все же попробую подштопать парнишку». Мне страшно не хотелось прикасаться к ране, но делать было нечего, пришлось повиноваться. Я надавил на края раны, из нее вытекло еще немного гноя, на сей раз более водянистого, Тот желудок у меня начало выворачивать наизнанку, и я рыгнул несколько раз, просто не мог сдержаться. — Кончай, — сказала она, — коль считаешь себя мужчиной, способным спустить курок и проделать в человеке дырку, должен и с дыркой уметь обращаться. И принялась зашивать рану длинными стежками, крест-накрест проталкивая иглу в распухшую плоть. После первых двух я отвел глаза и просто не в силах был смотреть. —